Дядя Кузя, а это что за дудочка? С одного конца узенькая, с другого широкая, как колокольчик. И клапаны такие же, как у флейты. Это гобой. У гобоя есть секрет. В тонкий его конец вставлены две тростниковые пластинки. Между ними щель, в которую дует гобоист. У флейты таких пластинок нет, зато у всех остальных деревянных духовых инструментов они имеются. И как звучит гобой? Звук его похож на звук пастушьего рожка, протяжный и певучий. Гобой – прекрасный солист. Вот как звучит Гобой в сопровождении симфонического оркестра. Мне понравилось!